Глава двадцать восьмая Прошло шесть месяцев. Стояла белая зима, жестокой тишиной безоблачных морозов, Плотным скрипучим снегом, Розовым инием на деревьях, Бледно-изумрудным небом, Шапками дыма над трубами, Клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, Свежими, словно укушенными лицами людей И хлопотливым бегом продрогнувших лошаденок. Январский день уже приближался к концу. Вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, И быстро гасла кровавая заря. В окнах Марьинского дома зажигались огни. Прокофьич в черном фраке и белых перчатках с особенную торжественностью накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей, состоялись две свадьбы. Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой. А в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же, тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых. Ровно в три часа все собрались к столу, митью поместили тут же. У него уже появилась нянюшка в глазе твоем кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Феничкой. Мужья пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время, Все как будто похорошели и возмужали. Один Павел Петрович похудел, Что, впрочем, придавало еще больше изящества И гран-сеньорства его выразительным чертам. Да и фенечка стала другая, В свежем шелковом платье С широкой бархатной наколкой на волосах, с золотой цепочкой на шее Она сидела почтительно неподвижно почтительна к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна, другие все улыбались и тоже как будто извинялись. Всем было немножко неловко, немножко грустно и, в сущности, очень хорошо. Каждый прислуживал другому с забавной предупредительностью, Точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех. Она доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу. «Ты нас покидаешь?» «Ты нас покидаешь, милый брат, — начал он, конечно, ненадолго, но все же я не могу не выразить тебя, что я, что мы, сколь я, сколь мы, вот в том ты -то и беда, что мы не умеем говорить спичи. Аркадий, скажи ты...» «Нет, папаша, я не приготовлялся». «А я хорошо приготовился. Просто, брат...» Позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего и вернись к нам поскорее. Павел Петрович облабызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити. У Фенички он сверх того поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом. «Будьте счастливы, друзья мои!» «Форвелл!» Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты. В память Базарова шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко продолжить этот тост. Казалось бы, конец. Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь? Именно теперь каждый из выведенных нами лиц.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 Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья, пожалуй, до любви. Княжна умерла, забытая в самый день смерти. Кирсановы, отец с сыном, поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделал сырьяным хозяином, и ферма уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил. Он беспрестанно разъезжает по своему участку, произносит длинные речи, он придерживается того мнения, что мужиков надо вразумлять, то есть частым повторением одних и тех же слов, доводить их до истомы, и все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, Говорящих то с шиком, то с меланхолией Эмансипацией, произнося ам в нос, не необразованных дворян, бесцеремонно бронящих «я в ту мунципацию. И для тех и других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает речисто. Феничка, Федоси Николаевна, После мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку, и когда та садится за фортепиано, рада целый день не отходить от нее. Упомянем, кстати, о Петре. Он совсем окоченел от глупости и важности, произносит «все я, как ю, теперь обеспечен», но тоже женился, и, взяв порядочное приданное за своей невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было, а у Петра не только были часы, у него были лаковые полусапожки. В Дреждене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительстве в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства. Они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена — a perfect gentleman. С русскими он развязнее, даёт волю своей желчи, тронит над самим собой и над ними, но всё это выходит у него очень мило и небрежно и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений, Известно, что в высшем свете это считается весьма почтенным. Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Колязин, находящийся во временной оппозиции, величаво посетил его, проезжая на богемские воды. А туземцы, с которыми он, впрочем, видится мало, Чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр и так далее никто не может так легко и скоро, как Дерхер барон фон Кирсанов. Он все делает добро, сколько может. Он все еще шумит понемножку. Недаром же был он некогда львом. Но жить ему тяжело, тяжелее, чем он сам подозревает. Стоит взглянуть на него в русской церкви, Когда, прислонясь в сторонке к стене, Он задумывается и долго не шевелится, Горько стиснув губы, потом вдруг опомнится И начнет почти незаметно креститься. И Кукшина попала за границу, Она теперь в Гейдельберге, Изучает уже не естественные науки, Но архитектуру, в которой, по ее словам, Она открыла новые законы. Она по-прежнему икшается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг, и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютной ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисеичем Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает дело Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался. В одной темной статейке, чиснутой в одном темном журнальчике, он намекнул, что побивший его трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком и литератором. Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наше кладбище, оно являет вид печальный. Окружающие его канавы давно заросли, Серые деревянные кресты поникли И гниют под своими когда-то крашенными крышами. Каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу. Два-три очипанных деревца едва дают скудную тень, Овцы безвозбранно бродят по могилам. Но между ними есть одна, до которой не касается человек — Которую не топчет животное. Одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает. Две молодые елки посажены по обеим ее концам. Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней из недалекой деревушки Часто приходят два уже дряхлых старичка, Муж с женою, поддерживая друг друга,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 и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем. Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая преданная любовь, не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле,